Глава 12. Рассказы о любви. Место мы выбирали довольно долго. У берега реки все нормальные места были заняты другими компаниями, поэтому приходилось уходить всё дальше и дальше вглубь парка. Но мы не отчаивались. Я любил свой город за чистый воздух. По сравнению с Москвой у нас можно было дышать свободно, легко. Не чувствуя никаких примесей выхлопных газов автомобилей, сейчас в нашем парке, покуда в нем по большей части росли ели и сосны, пахло хвоей и смолой. И я был счастлив, что природа подарила мне такую прекрасную погоду в этот день, в мой день рождения. Не знаю, какой путь мы проделали от входа в парк, я еще никогда так далеко не заходил. Когда Наташа вдруг остановилась, смотря на речку, вдоль которой мы шли. Может, здесь? неуверенно спросила она. Здесь и поляна есть, и дров много, и берег хороший. Она умолкла на пару секунд. Её глаза расширились. Ух ты, смотрите, колесо! Она указала на место прямо посреди реки между двух берегов. Можно будет понырять. Я согласен, тут же радостно воскликнул Андрей. Все ждали моего ответа. Собственно говоря, я и не возражал, если бы ни одно но. Мой мобильник вновь зазвучал мелодией, оповещающей о входящем сообщении. Поставив сумку с продуктами на землю и положив на неё три завёрнутых подарка, я достал из кармана телефон. Не очень удачное место для отдыха. Таково было сообщение от таинственного номера. Меня это начинало злить. Никакой конкретики. Чем оно плохое, вполне даже хорошее. И я впервые решил сделать всё вопреки моему мобильнику пророку. Решил остаться здесь, на этом месте. Ух ты, у тебя новый телефон! воскликнул Андрей, чем отвлёк меня от моих мыслей. Да, мама на днюху подарила. Гордо улыбнулся я. Телефон прошелся по рукам друзей. Я все боялся, как бы кто ни на роком не прочел последние сообщения в нем. В итоге мы приняли решение остановиться здесь. Наломав дров, которых поблизости была целая куча, мы развели костер, расстилили два покрывала на траве, разложили на одном из них еду и другие продукты, а сами присели на второе свободное. Андрей у нас был своего рода шашлычником. Сконструировав из четырёх берёзовых веток две рогатки-держатели для мангалов, он открыл одно ведро с сырым свиным мясом. Ну и дальше всё по плану. Через пару часов мы уже наслаждались вкуснейшим шашлыком из свинины. Я пил уже четвёртую банку пива, не считая шампанского, которое мы выпили в начале. В крови играл алкоголь, а язык развязался. Мне хотелось много говорить, абсолютно на любые темы. Тему для общения нашёл Пашка, который, обогнав меня, хлестал уже аж шестую банку. Всё началось с того, что он крепко поцеловал Юлю, сказав, как сильно её любит. Андрей задумался в этот момент и выдал фразу: "Везёт же вам". Пашка спросил: Почему это? Ну, любовь и все такое. Неужто это так необычно? Усмехнулся Паша. Не знаю, я благодарен судьбе за то, что она послала мне Юлю. Помните, до этого я мутил с Верой, которая в итоге оказалась грязной шлюхой. Жаль, что я не узнал об этом раньше. Сейчас бы я был счастлив с Юльком гораздо больше времени. Юля улыбнулась и немного покраснев, чмокнула Пашку в губы. А ты чего? спросил Паша у Андрея. Неужели никогда не любил? Любил, конечно, не задумываясь ответил тот. Светку Чернову помнишь? Это которая с нами училась? удивился Пашка, вскинув брови. Ну да. Андрей немного засмущался. До 9 класса училась с нами, потом переехала в другой город. Очень жаль, я хотел ей предложить встречаться. А сейчас нет. Вроде нет никакой любви. Пашка перевёл взгляд на меня. Ну а ты? спросил он. Любил ты кого-нибудь по-настоящему? Да иди ты! рассмеялся я вместе с Пашкой. Все четверо моих друзей прекрасно знали о девушке, с которой я встречался в течение двух месяцев. Она жила в соседнем городке. А потом узнал, что она старше меня на 6 лет, хотя выглядела как восемнадцатилетняя и выдавала себя за такую же. Ладно, ладно, прости, извинился Паша, посмеявшись. У тебя же вроде как виртуальный роман там был какой-то. Да, был, ответил я уже более печально. Дураком был, порвал отношения. Она далеко живёт, а ты мне сам посоветовал найти девушку поближе. Обидел её этим. Теперь каюсь. И она мне не верит, а я сам не знаю, чего хочу. В общем, всё сложно. Пашка перевёл взгляд на Наташу, поняв, что портит этим вопросом мне настроение. Наташ, а ты расскажешь чего-нибудь? спросил он. Наташа улыбнулась и поматала головой. Любила, но это тоже в прошлом, ответила она. Мне слишком больно об этом говорить, поэтому я не буду. Да брось ты, расскажи, настаивал Паша. Я же сказала нет, уже более серьёзно и грубо сказала Наташа. Пашка пожал плечами и глотнул пиво из банки, сказав после этого: Как знаешь. Солнце припекало в спину и затылок. Мы всё уже были по пояс голыми и наслаждались тёплыми лучами. Андрей хлопотал над новой порцией шашлыков, когда мы остальные четверо развалились на покрывале, чтобы позагорать. И тут зазвонил телефон, входящее сообщение. Я уже привстал, чтобы найти свой мобильник, но тут понял, что сообщение пришло не мне, а Наташе. Просто у неё стояла та же стандартная мелодия на входящих SMS. Слава интересуется, на какой дороге меня сегодня пьяную искать. С усмешкой сказала она, прочитав сообщение. Дурак, блин. И она убрала телефон в карман коротеньких джинсовых шорт. Я же взял свой телефон, лежавший рядом со мной, чтобы посмотреть, сколько времени. И я очень удивился, увидев, что на главном экране красуется надпись: "Новое входящее сообщение". Наверное, пришло, пока мы ходили с ребятами за дровами. Я открыл его и посмотрел на время. Действительно, оно поступило почти сразу же после последнего прочитанного. Сообщение гласило: "Ты не научился доверять? Тогда читай. Ты не слышал звук, когда пришло это сообщение, поэтому прочёл его позже. Правда? Держи телефон при себе всё время". Я даже не знал, что и подумать.